Глава 37. Техническая сметка. «Не дурите мне голову, или там другой орган предназначен для думания», скажет пришелец-технократ из непредставимых и несуществующих миров. «Пусть тут и не проглядывают в тучах цифейды, новые, полярные и всякие другие, пригодные к навигации звезды. Все-таки океан у вас тут плещет через край, так что так или иначе, а разумные жители должны были изобрести... Нечто подходящее для коррекции пространственного положения. Вот, например, простая и доступная даже для феодальной премудрости вещица – компас. Как насчет нее? Или, может быть, вы доложите, что на снаряженной жизнью планете отсутствуют магнитные полюса? Нет, ну что вы. Вынужден будет ответить стандартный, но избирательно грамотный житель геи. Естественно, наша планета не хуже некоторых, и на ней понятным образом значатся магнитные полюса, ибо она, как и полагается, крутится по оси, и все эти статорно-роторные моменты на ней обозначены с лихвой. Однако, понимайте, кроме планетарного плюса-минуса здесь обозначено кое-что еще. То есть, по сути, магнитных полюсов у нас несколько, и все они, понятное дело, воздействуют не только на магнитную стрелку, но и на все и вся. Хуже того, они не просто воздействуют, что стало бы возможным, приноровившись, использовать в компасном мельтешении как дополнительный помеховый фактор, подлежащий учету, а постоянно меняют свое положение. Как такое можно объяснить? Элементарно. Эти странные системы, делающие из компаса бесполезных лам, размещены не на гее и не в ее нутре. Они расплескались в той самой небесной лазуре, от которой вы в обиде отворотили глаза. Или что там за орган у вас имеется для наблюдения за окружающим ландшафтом? Дополнительные диполи создаются системой звезд. И в общем этих гигадиполей очень много, но основных все-таки три, ибо каждая пара из звезд образует свою собственную магнитную систему, остальное – слабосильное множество. Это кратковременные возникающие магнитные вихри, соединяющие отдельные солнечные пятна красного гиганта R с фиоль или лезингаупом. Такое происходит лишь в период особого, далеко не ежециклового сближения Солнц, так что в основной расчет не берется. Важно то, что электромагнитное напряжение, создаваемое звездными парами в некоторых точках траектории планеты, не просто сравнимо, а превосходит местное магнитное поле самой Геи. Вот и подумайте, как пользоваться компасом, если согласно ему северный полюс перемещается в течение дня с востока на запад, а ночью, к примеру, наоборот. Ух ты! Несказанно удивиться ошарашенный прихлебатель куда более просто устроенных миров. «Следовательно, невезучей цивилизации местных солнц не суждено осваивать океан далее видимости берега. Может, дабы выкрутиться из ситуации, тутошние мореходы начнут изгаляться в удлинении мачт?» «Никак нет. Ни Эйфелевы, ни Останкинские, ни башни имени Звезды Матери на палубах громоздиться не будут. Хотя в качестве маяков подобные планы и начинания имели место. Такое было давно». Так давно, что только по величине и серьезности развали на основании можно судить о истинной высоте когдатошней постройки. Однако пусть через множество поколений разум все-таки решает вычеканенные природой загадки. Точнее, находит решения, помогающие использовать загадки природы для практических нужд. В данном случае для ориентации. Вы, кажется, упомянули про секстант? Прибор для угловых измерений с помощью зеркал и видимого света? Так вот, Здесь на Гее и, скорее всего, в Эр-Арбии изобретен секстант, основанный на использовании системы из компасов. Каково? У меня нет слов. Склонит голову или что там у него заменяет вместилище местилище разума. Воображаемый инопланетянин. Воистину восхищен приспособляемостью и технической сметкой отторгнутого от звездно-галактических скоплений народа. Я тоже. Согласится с ним шторм-капитан Статка Сакрия. и распахнет глаза навстречу старому реквизиту внутренностей кенгуру ныряльщика.